Я остановилась между зигзагообразным мостиком и беседкой спокойного ветра. Незнакомец уже ждал меня. Сначала мы не сказали друг другу ни слова. Возможно, он был удивлен, что я пришла. В конце концов, этот поступок не свидетельствовал о моей добродетели. Возможно, молодой человек тоже боялся, что нас поймают. Или же он старался вдохнуть мое существо так же, как я стремилась охватить его облик легкими глазами и сердцем. Он заговорил первым. «Портрет не просто изображает Ленян, сказал он. «Его холодная вежливость должна была удержать нас обоих от ужасной ошибки. Он — залог их общего будущего с Мэн -Мэем. В ее руке цветущая ветвь сливы, а в стихотворении — обращение к человеку по имени Ива. Он видит свою будущую жену на этом непрочном куске шелка. Я ждала, что он обратится ко мне с нежными словами, Но я была девушкой и потому приняла предложенный им тон. «Мне очень нравятся цветы сливы», — произнесла я. «Этот образ постоянно возникает в пьесе. Ты видел ту сцену, где ленян рассыпает лепестки на алтаре под сливовым деревом?» Незнакомец кивнул, а я продолжила. «Как ты думаешь, цветки, рассыпанные призраком ленян, отличаются от тех, что принес сюда ветер?» Он не ответил на мой вопрос, а вместо этого хрипло произнес «Давай вместе смотреть на Луну». Я позволила отваге ленян проникнуть в мое сердце, маленькими шажками пересекла беседку и подошла к нему. Завтра будет видна только четверть Луны, а сейчас в небе низко висела узкая излучина. Вдруг с озера налетел порыв ветра. Из моей прически выбилось несколько прядей волос. Они ласкали мою кожу, и по моей спине поползли мурашки. «Тебе холодно?» — спросил он, приближаясь ко мне и положив руки мне на плечи. Я хотела повернуться и посмотреть ему в лицо, заглянуть в глаза, а потом... Лениан соблазнила своего ученого, но я не знала, что делать. Молодой человек, стоявший за моей спиной, опустил руки. Я слегка отшатнулась от него, мне хотелось убежать. Я была готова упасть в обморок, но меня сдерживало тепло, исходящее от его тела. Мы стояли очень близко, и я боялась пошевелиться. Издалека до нас доносились звуки оперы. Мэн Мэй и Ленян продолжали встречаться. Он все время спрашивал, как ее зовут, а она отказывалась назвать свое имя. Он часто удивлялся тому, что ее шаги так беззвучны. ленял никогда не отрицала того, что она не оставляла на земле следов. Наконец, как-то вечером, бедная девушка-призрак пришла к своему возлюбленному, дрожа от страха. Она собиралась рассказать ему, кто она такая и как ее зовут. В беседке спокойного ветра стояли двое молодых людей. Они словно оцепенели. Они боялись пошелохнуться, боялись заговорить друг с другом или просто уйти. Я чувствовала дыхание незнакомца на своей шее. В саду Мэн Мэй пропел вопрос «Ты помолвлена?» Еще до того, как я услышала ответ ленян, в моем ухе раздался шепот. «А ты помолвлена?» Я была помолвлена с детства. Я едва узнавала свой голос, потому что все, что я слышала, — это кровь, стучавшую мне в уши. Я услышала вздох за своей спиной. Мне тоже выбрали жену. «Значит, нам не следует встречаться». «Я могу пожелать тебе спокойной ночи», — сказал он. «Ты этого хочешь?» Я слышала, как на сцене Линян признается ученому в своем беспокойстве. Она думает, что после того, как они заставили дождь пролиться из тучи, Мэн Мэй сделает ее своей наложницей, но не женится на ней. Услышав об этом, я почувствовала негодование. Не только я, придя сюда, совершила непозволительный поступок и обернулась, чтобы посмотреть ему в глаза – «Твоей жене следует готовиться к тому, что после свадьбы ты будешь встречаться с другими женщинами». Он улыбнулся, и я представила, как он крался по нашему саду и то время, как все думали, что он смотрит оперу вместе с моим отцом и другими гостями. «Мужчины и женщины не похожи друг на друга, но они любят и желают одинаково», процитировал он известную пословицу, а затем добавил Я надеюсь найти подругу не только для дома, но и для спальни. Итак, ты ищешь наложниц, не успев жениться, резко бросила я. Браки устраивали родители, и ни невеста, ни жених не имели права голоса. А потому все жены страшились появления наложниц. Мужья влюблялись в них. Они сами выбирали их, у них не было обязанностей, и они могли наслаждаться компанией друг друга, в то время как браком правил долг. Его целью было появление сыновей, которые в свое время будут проводить ритуалы в зале с поминальными дощечками предков. «Если бы ты была моей женой», — сказал он, — «я бы никогда не стал искать себе наложниц». Я опустила глаза. Странно, но его слова сделали меня счастливой. Кто-то скажет, что это было смешно, что такого никогда не могло быть. Кто-то припишет случившееся моему воображению, фантазии, которая привела к тому, что я стала страшно писать и плохо кончила. А некоторые даже скажут, что если все было так, то я заслужила свою печальную судьбу, и что меня стоило бы приговорить к худшему наказанию, чем предназначенная мне смерть. Но в тот день меня переполняла радость. Нам было суждено встретиться, — сказал он. Я не знал, что ты придешь сюда вчера вечером, но ты пришла. Мы не можем противостоять судьбе. Вместо этого мы должны быть благодарны ей за то, что она подарила нам удивительную возможность. Я густо покраснела и посмотрела в сторону. Все это время в саду раздавались звуки оперы. Я так хорошо ее помнила, что, несмотря на то, что происходило сейчас между мной и незнакомцем, продолжала жадно вслушиваться в рассказываемую историю. Наконец я услышала, как Ленян признается в том, что она... «Бесплотный дух, который скитается между живым и загробным миром». Крики ужаса Энмея долетели до беседки спокойного ветра, и я опять вздрогнула. Молодой человек кашлянул и сказал, «Думаю, ты очень хорошо знаешь эту оперу. Расскажи мне, что ты о ней думаешь». «Я всего лишь девушка, и мои мысли не имеют значения», ответила я, стараясь быть скромной, что было довольно глупо, учитывая обстоятельства. Он насмешливо посмотрел на меня – «Ты прекрасна, и это доставляет мне удовольствие, но мне бы хотелось больше узнать о том...» Он протянул руку и, чуть коснувшись меня, указал кочиком пальца на то место, где находилось мое сердце, средоточие мыслей. «Что у тебя внутри?» Его прикосновение словно обожгло меня. Мы оба были смелы и бесстрашны, но если нежные слова Ленян и вдохновленные ими действия ученого привели к тому, что они оказались на брачном ложе то я была живой девушкой и не могла так легко сдаться на волю чувств, не заплатив за это суровую цену. Тем временем Мэн Мэй преодолел страх перед призраками, признался Ленян в любви и согласился жениться на ней. Он нарисовал точку напоминальной дощечки умершей Леньян, поскольку ее отец, получив назначение на высокий пост, так торопился, что не успел этого сделать». Мэн Мэй открыл гробницу и достал изо рта линян кусок нефрита, который положили туда во время похорон. После этого она вновь вдохнула воздух мира живых. «Мне нужно идти», — сказала я. «Ты встретишься со мной завтра?» «Не могу», — ответила я. «Меня хватится». Мне казалось чудом, что ни вчера, ни сегодня никто не отправился меня искать. Как я могла опять искушать судьбу? «Завтра». «Но не здесь», — продолжил он, как будто не слышал моего отказа. «Может, в каком-нибудь другом месте, подальше от сада?» «Беседка любования Луной находится недалеко от берега озера. Я знала, где она, но никогда там не бывала. Мне нельзя было ходить туда даже в сопровождении отца. Она стоит в отдалении от сада и от всех других строений. Тогда я буду ждать тебя там». Я надеялась, что он коснется меня, но и боялась этого, — Ты придешь ко мне, — сказал он. Мне потребовалось собрать волю в кулак, чтобы повернуться и идти к месту представления оперы. Когда шла по изгибам зигзагообразного мостика, я чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Ни одна девушка, даже избалованная Танзе, не могла встречаться со своим будущим мужем, не говоря уже о незнакомом мужчине, как это сделала я. По собственному желанию и выбору, вдалеке от осуждающих взглядов чужих людей. История Линян заставила меня позабыть обо всем, но она не была живой девушкой, которой придется испытать всю горечь последствий.